Среди кривых полусъеденных кастрюль, заклокотал в его застегнутый намного пуговиц груди. И сердце предводителя запрыгало, как прыгает в шепчущем кипятке крутое белое яйцо. Между тем уже практически все, обманутые вкладчики, разобрались по номерам, резко вильнув неудобно, пролегшими петлями, как виляет кольцами шланг под напором пущенной воды. Кто-то едва не упал, из распоротых сугробов потекло шуршащее зерно. Очередь заработала. Она не продвигалась ни на одного человека. Но все-таки шла, издавая множество ног, тихий, простуженный храп. Казалось, будто по человеческой кишке непрерывно прокачивается вперед какая-то упрямая, саму себя осознающая энергия. Микроавтобус, тем временем подъехавший от центра к напряженно гудящему двору, увяз и сигналя, еле пробирался, будто лодка, сквозь высокие камыши, сквозь неохотно подающийся в стороны человеческий лабиринт. Клумба, а это была она, решительная, с ярким, словно наклеенным румянцем,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 18-го участка. Выстроившись на сугробах, будто гордые защитники снежного городка, они растянули за углы, ломаемые ветром ватманские лозунги. Двое никак не могли разобраться и менялись местами, чувствуя в порядке слов на ватмане какой-то неясный подвох. А журналисты, будто команда штурмующих, суетились внизу. Кто-то бежал на клумбу узкой, как у щуки драповой спиной, Выметовые петли кабеля, Наздобренные окурками вытертый снег —